«Букмейт» представляет «Возвращение пионера». Текст Шамилии Диатулина читает Григорий Перель. Эпизод второй. «И еще раз учиться». «Глубокое решение». голове уже шумело, а тележка не собиралась трогаться я толкнул поручень еще раз нечаянно выдохнув немного драгоценного воздуха пара пузырей выскочила из носа и рванула к поверхности но полозья тележки будто вросли в дно бассейна я наконец сообразил что здесь что то не так нырнул вперед и вглубь оттолкнувшись от поручня и рассмотрел сквозь сумрачную муть и все более звонкий стук не в ушах уже, а за глазами, что передняя стойка тележки уперлась в тупик. Черный узкий паз, который должен идти до стенки, перечеркивается другим черным пазом, как сходящиеся рельсы в дурацком кино про железную дорогу. «Белому Биму так лапу раздавили», — вспомнил я с содроганием, чуть не выдохнув остаток воздуха. И сообразил. Стрелка. В кино рельсы переводила стрелка и здесь тоже должна быть я повел взглядом перед которым было темно-зелено и в крапинку увидел торчащий поодаль рычаг рванул к нему с силой двинул и не глядя что там изменилось с пазами рванул к поручню понял что коли не всплыву немедленно то умру под горлом йокола в голове Клубилась больно растопыриваясь тьма. Оттолкнуться и вверх. Я ударил в поручень, рыча и теряя последний воздух. Тележка рванула вперед, как санки по склону, и почти сразу врезалась в стенку. Я отлетел, болтая руками и ногами, еле вспомнил, как надо всплывать и где тут поверхность, и выскочил на воздух с захлебывающимся ревом. Закашлялся и снова вдохнул сквозь кашель. Глаза и нос резало, в горле как будто топор застрял, руки и ноги были ватными, но я дышал и держался на поверхности. «Минута двадцать две», — сказал Константин Петрович. «Неплохо. Главное, задачу выполнил». Он стоял у бортика возле мигающей лампочки и показывал мне секундомер. Я подплыл к нему, делая вид, что спокоен и небрежен, вцепился в бортик и задышал, уже с облегчением. «Не все забыл, значит», — сказал Константин Петрович. «Пишут, почти два года занимался. Почему разряд не получил?» «Лень было», — сказал я. «На самом деле, мне тренер сказал, что рано со всеми сдавать. Я обиделся и почти сразу, как нарочно, простудил ухо. Врачи сказали, плавать пока нельзя, и я радостно сбежал в хоккей. Давно мечтал. Там вообще ничего не получилось. Ни в одной игре так налеты не выпустили. Не буду же я это рассказывать. «Боря борется, а Ленар ленится», — сказал Константин Петрович. «Леня», — поправил я. «О, Константин Петрович, а может мне Леней называться?» «Ну, Леонидом». «А чем тебя родное имя не устраивает?» Я дернул плечом. Как будто непонятно. У всех имена, как имена... Олег, Антон, Андрей. А у меня что-то странное. Спасибо, хоть не Рушан или Фаниль, как у двоюродных. У героев таких имен не бывает ни в книжках, ни в жизни. Во всяком случае, я не слышал, чтобы полярника или космонавта звали Ленаром. «Ленар — это же Ленинская армия», — сказал Константин Петрович. «Хорошее имя и звучит хорошо. Прославишь — популярным станет. Детей в честь тебя будут называть». Я хмыкнул чуть не захлебнувшись, и смущенно напомнил. Я через «и». «Ну, значит, лениться нельзя. Вылазь, сушись, одевайся. Через 20 минут жду тебя на треке». Я бодро выскочил из воды по пояс и застыл, упершись в борт и беззаботно болтая ногами. Дождался, пока Константин Петрович выйдет за дверь и ухнул обратно в воду. Приладился щекой в лужицу на кафеле и некоторое время дышал запахом сырости, хлорки и каких-то горючих смесей. Мастерские были через стенку, видимо, чтобы быстрее водой заливать, если полыхнет во время очередного испытания. Сил не осталось совсем. Тренировка в бассейне была третьим занятием с утра, после математики и освоения скафандра и систем безопасности. А еще на треке выкладываться. Ох, я тяжело. Со второго раза, закинув и чуть не ободрав ногу, вывалился на бортик, полежал немного, понял, что теряю время, и поплелся в душ. В раздевалку я вошел малость ожившим. Олегу, сидевшему на скамейке с полотенцем на бедрах, похоже, контрастные водные процедуры помогли меньше. Он был неравномерно красным и совсем не двигался, уставившись на упавшие поверх полотенца руки. Подушечки пальцев были белыми и сморщенными. Я, через силу растираясь, плюхнулся рядом и спросил. «Кроссбрас на скорость?» Он провел рукой над мокрым темечком. Я сочувственно вздохнул. Бочка, значит. С виду просто колодец доверху залитой водой. Ныряешь, поверхность автоматически перекрывается крышкой. На дне загорается табло с уравнениями. Надо тыкать в правильные решения. Решил, крышка открывается, выныривай, дыши и ныряй снова. Уравнений 10. Можешь два или три подряд решить, чтобы побыстрее. Если не решил, а задыхаешься, можно нажать кнопку на крышке, она откроется. Но за каждое нажатие добавляется одно уравнение. Меня в бочку всего два раза окунули. В первый раз я все в три нырка решил, а во второй чуть не утоп. Константин Петрович завелся и вывел на табло университетскую задачку. Пришлось ему самому нырять и меня вытаскивать, потому что я тоже завелся. Поэтому я теперь толкал тележку... Двигал гирки и выстраивал разноцветные фигурки на дне. Оказывается, у меня фигово с пространственным мышлением, вот и развиваю. А Олег фигово считал цифрами, в смысле. Траектории-то он строил только так, я за ним ни разу не угнался, ни на пересеченной, ни на велике, ни на карте. Но, говорит, не считал, а просто понимал, куда ехать, где разгоняться и когда тормозить. Я тоже, как только врезался, понимал, блин, надо было тормозить. Но меня почему-то за руль сажали редко, а Олега окунали в бочку каждый день. «Антуана не видал?» — спросил я. Олег покрутил рукой, сморщился и все-таки ответил вслух. «На центрифуге вроде». «Но ему-то пофиг», — сказал я с завистью. «Пусть физику решает двоечник». Антон лучше всех переносил перегрузки на центрифуге и качелях Хилова. Мог... После десятиминутной болтанки запросто и кончиком пальца коснуться носа и почесать правым мизинцем левое ухо. А я попадал то в глаз, то в рот. Пальцем в небо, ага. А маленькое привидение, как всегда с моторчиком? Олег пожал плечами. Где же ей еще быть? И не везет, она занимается тем, что любит. Двигатели, устройства, затворы, клапаны, вычислительные машины и прочие железки. Она с самого начала, даже когда нам объяснили, к чему будут готовить, Долго и нудно выясняла, что это был за мотор, который она раскопала, кем разработан и почему зарыт в землю. Я понимаю, что прототип, но все-таки. Доставала, пока Обухов не отрезал, мягко, но решительно. Я отдельно расскажу, потом, если захочешь. Я, конечно, заржал. Над собой, получается. Инна занималась тем, о чем мечтала, а мы-то совсем не мечтали о бесконечных водных процедурах, аттракционах и перегрузках. И тем более не мечтали все время считать, смотреть по сторонам, оценивать обстановку, запоминать детали, не спешить. Поначалу это было даже прикольно, но быстро утомило. Дополнительно напрягало, что больше половины испытаний проходит в воде, как будто главный не мог определиться, дорветров из нас делать или Ихтиандров. Сперва дальняя дача служила базой для подготовки боевых пловцов, потом для тренировки космонавтов. Я так понял, отдельного отряда, который должен был лететь то ли на Луну, то ли на Марс, Причем не на обычном космическом корабле вроде «Салюта», а на таком межпланетном самолетике. Отдельно нам про это не рассказывали, но мельком показали пару картинок, когда объясняли про базу и про ее зоны. А Инна потом, с явно непривычным для нее самой восторгом, объясняла, что на этих картинках, скорее всего, изображено. «Я до последнего думал, что нас разыгрывают. Ну, или подтрунивают слегка». Понятно, что если отобрали, привезли, напридумывали испытания выполняют почти что любые желания, если не наглеть, кормят со страшной силой, значит, чего-то от нас хотят и к чему-то готовят. Но не к космосу же. Олимпиада, может, какая? Международная программа «Дети послы мира». В конце концов, секретные испытания человеческого организма. Всякие технологии же постоянно развиваются, особенно военные. Американцы, вон, нейтронную бомбу изобрели которая только людей испаряет, а дома и мебель остаются. Заходи, надевай тапочки растворившихся хозяев и доедай, что они не доели прямо в их тапочках. Как в страшном мультике будет ласковый дождь. Наши же не могут просто так сидеть и ждать, пока нас растворят. Что-то придумывают в ответ, защиту какую-то. Ее надо испытывать. А у детей организм по-другому работает, не как у взрослых. Значит, детей надо защищать отдельно. Вот на нас и собираются этому учиться. Большое дело, если подумать. Так я думал, пока нас не привели в модельный зал. Вспыхнул свет. Огромная ракета полыхнула бликами. И Обухов сказал. Это Р-7, на которой в космос поднялся Гагарин, и до сих пор отрываются от Земли все остальные наши космонавты. Модель в одну двадцатую натуральной величины, но точная и, можно сказать, действующая. Можете посмотреть повнимательнее. Мы посмотрели. И даже потрогали. А Антон попробовал на пальцах прикинуть, какова натуральная величина, если эта громадина 120 Получилась какая-то неправдоподобная ерунда. Она еще летает. Добил я его в полголоса. Обухов, бережно погладив стальную бочину, сказал. — Это вот в космос не поднимет, конечно, даже Антона, но до Америки донесет. И что мне там делать? — сварливо спросил Антон, нервно относившийся к замечаниям по поводу роста и веса. Обухов усмехнулся и стал показывать дальше. «Это Н-1, которая должна была на Луну лететь, тоже 120 Не полетела, увы. Но может, если прикажут. А это 15G-53, ракета средней дальности, боевая часть комплекса rsd 10 «Пионер». 1 5 натуральной величины. «Че, такой маленький?» — спросил Антон презрительно. — Да удаленький. Это наши щит и меч, совершенно секретные. Кино про штурм Рейхстага смотрели? Вот с одной этой штукой никакой штурм не был бы нужен. Ни Рейхстага, ни Берлина. — На ней же не летают, — сказала вдруг Инна. — На ней, конечно, нет, — согласился Обухов. Но Р-7 тоже разрабатывалась и строилась, чтобы атомные боеголовки до врага доносить. А в итоге мирный космос завоевывает. Так, Инна, история и развивается. Без меча орала не выкуешь. Да я и без орала громкий, пробормотал я. Мы помним, — сказал Обухов, открывая следующую дверь. А теперь к вопросу о том, насколько права Инна. Здесь как раз развитие проекта «Пионер» в мирном ключе и революционном. Ребят, совершенно секретно помним, да? Подписку давали же, — уязвленно напомнила Инна. И честная пионерская, добавил Антон. Да, очень серьезно согласился Обухов, щелкая выключателем за дверью. Извините, прошу. Мы вошли, помаргивая от света, разгоравшегося неровный, со звоном разной тональности, и замерли. Зеленоватая ракета, возле которой ждал Обухов, напоминала не стрелу или шариковую ручку, а толстый самолетик с гладким утолщением у носа. Обухов сказал, «Это как раз революционное развитие разработки. Ракетоплан «Пионер-11 РПБПД». «РСД — ракета средней дальности», — проговорила Инна. «РП, очевидно, ракетоплан. АБП?» Я хмыкнул, смутился и быстренько, чтобы никто не понял, чего я там хмыкал, сказал «беспредельный». Обухов, конечно, понял. Посмотрел на меня, чуть крутнув головой, но продолжил серьезно. Ракетопланы все, кстати, на «Б». «Буран», «Байкал». Потом изучим разработки. А этот долго называли «Бурлак». Теперь зачем-то хмыкнул Олег. Обухов кивнул ему, будто понял, и продолжил. При этом идея разделяемых ступеней сохраняется. Этот носитель тоже модель. Один к пяти, видите, немногим крупнее спецпредшественника потому что задача носителя скромная, хоть и не тривиальная, Вывести корабль за атмосферу и на последнем этапе придать максимальное ускорение, положив на нужный курс. Поэтому, видите, добавлен третий разгонный блок с некоторыми эм, изюминками. А после выполнения задачи встретить, принять и доставить на Землю вот этого красавца, «Пионер-12», модель 1 к 2. Он показал рукой в дальний угол. Мы повернулись, поморгали, переглянулись и уставились на обухово. «Это корабль?» — спросил Олег, хотя явно хотел спросить другое. «Вы издеваетесь?» — хотел он, скорее всего. «Я уж точно хотел, но не решился». А Инна решилась, хоть и в смягченной форме. «Вы шутите, да?» она медленно подошла к здоровенному, в полтора человеческих роста и будто малость вздутому стеклянному яйцу в строгой черно-серебристой оплетке, похожей на подстаканник. Яйцо было заполнено красновато-бурой слоистой жижей, в которой посверкивали то ли искры, то ли снежинки. «Не до шуток уже, Инна», – грустно сказал Обухов, не трогаясь с места шутки правда кончились так и не начавшись и теперь мы с олегом сидели на скамейке не зная как найти силы пошевелиться но зная что через пару минут встанем оденемся и побежим один на трек а другой в лабораторный класс мастерскую на стрельбище в баракамеру, или что там предписано пилоту олегу исичко Индивидуальной программой подготовки к первому в истории человечества космическому полету за пределы Солнечной системы. На скорую нитку. Алексей Афанасьевич Кукарев придумал новый способ полетов в космос 12 лет назад. Способ позволял практически мгновенно перемещаться по Солнечной системе, выходить за ее пределы, достигать других звездных систем и даже других галактик, игнорируя скорость света и другие фундаментальные условия и ограничения, предусмотренные традиционной физикой. Кукарев опирался на современную физику, которая уже тогда, в начале 70-х, нащупывала так называемую теорию складок или струн дающую непротиворечивые ответы на большинство вопросов мироздания. К концу 70-х, когда советские ученые математически обосновали существование космических струн, инженер НПО «Энергия» Кукарев уже разработал детальный проект дальнего полета, использующий эффект этих струн, а также необходимый для этого космический корабль. Школьные учебники до сих пор учат вас традиционной физике Ньютона с небольшим вкраплением Эйнштейна. Начал Обухов и замолчал, потому что мы переглянулись и засмеялись. Мы шестой закончили, у нас физика только год была, пояснила Инна. У нас там не Эйнштейн и не космос, а цена деления, сила трения и золотое правило механики. А Олег вообще не изучал еще. Олег виноват сказал, я на второй год оставался, болел. Обухов подумал и продолжил другим тоном. Небо голубое, трава зеленая, мяч круглый. Да, это видно сразу. А мир большой. Его нам видно, как микробу яблоко, в тени которого он лежит. Для микроба яблока вообще не существует. Но мы, в отличие от микроба, мыслим. И, наконец, оглядываемся и замечаем тень, которая на нас падает. Мы изучаем границы и площадь тени и понимаем, что это и есть наш мир. Он круглый и плоский потом смотрим выше и дальше, делаем выводы из того, как и когда падает тень, и понимаем, что даже видимый нам участок не плоский, а шарообразный, и что есть гораздо большая часть мира, которая этот мир освещает, отбрасывает его тень, позволяет созреть, позволяет появиться. А потом, если повезет, мы понимаем что-то про яблоню, про деревья, про растения, про почву и так далее, даже не видя их. Так развивается наука. Что я упустил? Мы переглянулись, Инна сказала. Яблоко для микроба непроницаемое. Если про складки говорить, то лучше про скомканную тряпку и, например, бактерию. Я добавил, нифига микроб не поймет, пока не надкусит яблоко. Откуда он знает, может, оно гипсовое, как в витрине? Молодцы, сказал Обухов. Вот у вас в физики так и написано. Не тряпка, а яблоко. Непроницаемое и гипсовое. Раз внутри примерно такое же, что снаружи. — Вы про космос сейчас, что ли? — хмуро уточнил Антон. — Правда укусили? — не удержался я. — Вкусный? — Главного спроси. Помолчав, предложил Обухов. И я заткнулся. Спрашивать главного о том, что он там откусил, было и страшно, и подло. Я думал, что привыкну к тому, как он выглядит, но привыкнуть не получалось. Каждый раз вздрагивал, и ребята тоже. Главный, вроде на это внимания не обращал, должен был уже привыкнуть, но, думаю, он и сам вздрагивал, когда смотрел в зеркало. Если смотрел. Он же был красивый дядька, ну, как красивый, симпатичный, спортивный такой, не старый, а стал Кучи человеческих фрагментов, будто наскоро собранных и сляпанных после взрыва. Главный никогда не снимал мягкой шляпы и темных очков. Прятал нос и подбородок в широкий легкий шарф. Носил мешковатый костюм и перчатки. И, конечно, не вставал с кресла с большими колесами. Рассмотреть его лицо и фигуру не удалось бы при всем желании, если бы у кого-нибудь такое желание появилось. Мы и не рассматривали. Но любая нечаянно замеченная особенность — сморщенный розовый лоскут между очками и шарфом, локоть, торчащий не там, где должен, и способность головы то опускаться на уровень груди, то отъезжать далеко за спинку кресла — заставляла зажмуриться и учиться дышать заново. Я этого стыдился и старался на главного не смотреть. А своего старания стыдился еще сильнее. Голос главного, кстати, пострадал меньше, и в основном звучал нормально и даже приятно. Низкий такой, мужественный. Сиплый, конечно, но это, может, с самого начала так. Курил потому что, или врожденное даже. Но иногда у главного как будто переклинивало горло, и голос либо пропадал совсем, либо принимался менять тон и высоту, как пластинка, если на ходу перещелкивать скорость воспроизведения с 45 оборотов в минуту на 33. Тут же на 78 и обратно. Пластинка звучала смешно. Главный в такие секунды звучал ни разу не смешно. Страшно. Он это понимал, наверное, поэтому сразу замолкал, уезжал прочь, что-то с собой делал, потому что возвращался не сразу, утомленный и местами мокрый. Сейчас он не возвращался особенно долго, поэтому обухов и принялся сам рассказывать про учебника яблока. Продолжил, к счастью, про корабль. Самый зоркий и востроухий человек видит и слышит лишь малую часть существующих цветов и звуков — горсточку океана. А все остальное называют каким-нибудь ультра, будь то фиолет или звук, а то и просто не подозревают о его существовании. Человек, как вид, примерно так же воспринимает мир, горсточку даже из того, в чем сидит по уши, что уж говорить о том, чего он еще не потрогал. Материя — И вообще, пространство-время гладкие и непрерывные, лишь пока мы их наблюдаем. Современные физические теории не исключают, что в микро- и макромасштабе пространство-время прерывисто, ступенчато и складчато. Ученые спорят о том, что такое эти складки, о том, состоят ли складки из сверхпустоты, квантового разрыва или темной материи, и о том, действительно ли каждый из этих складок тянется на миллионы километров незаметно тонкой и страшно тяжелой нитью, паутина которых пронизывает всю Вселенную. Но уж понятно, что это не плоская паутина, сияющая на солнышке в углу окна, и не мутно-белый липкий шар, на который можно наткнуться в душном малиннике. Это невидимая, страшно прочная сеть, которая объединяет все стороны света, все силы, от гравитационной и электрической до магнитной и атомной, и все миры, может быть, совершенно дикие, и несовместимые с нашими представлениями на одном конце нити, и знакомые, родные, на другом нашем конце. Если, конечно, допустить, что у этих нитей есть конец. «И эти нити, струны, даже в антивещество уходят?» — недоверчиво спросил Антон. Мы посмотрели на него с уважением, а Обухов усмехнулся. «Ну что значит уходят? Если считать, что эти складки — неотъемлемая часть Вселенной, и так называемый антимир тоже, то складки должны быть и в антимире, и где-то должен быть переход складки нашего мира в антискладку. Как в ленте Мёбиуса, предположил я. Может, но скорее никак. Простые модели редко бывают точными. Струна запросто может сочетать частицы и античастицы, равновесное взаимодействие которых и составляет ее суть. Мы просто не знаем. Научные теории тем и хороши, что описывают мир на текущем уровне знаний. Знаний прибавляется, и прежняя теория либо отваливается, либо корректируется и становится частью новой, более широкой и всеобъемлющей. Античные выкладки стали частью ньютоновой физики. Та вошла в теорию относительности Эйнштейна, из которой вырастают новые теории, струн, квантовых петель и так далее. Одна из этих теорий, или их симбиоз, или какая-то совсем новая, сперва окажется наиболее верной потом устареет и станет частным фрагментом более общей теории. «А практики подождут», — сказал Антон. «Если бы практики ждали, мы до сих пор не научились бы одеваться даже в шкуры», — ответил Обухов. «Ну и никакой теории не было бы, конечно, потому что она только обобщает практику». «Струны, я так понял, к практике отношения не имеют. Их же вычислили, они обнаружили», — сказал я. «Такие нитки, как эти, к делу не пришьешь ни к какому». Обухов терпеливо принялся втолковывать. «Допустим, мы с тобой живем в соседних домах, оба на десятом этаже. Чтобы поговорить, мне надо выйти из квартиры, спуститься во двор, обойти забор детского садика, подняться на твой десятый этаж, в общем, пройти с полкилометра за 15 минут. А можно натянуть между нашими окнами нитку и по ней перегнать записочку. Делали так?» «Мы по телефону больше», — снисходительно сказал я. «Можно и по телефону», — согласился Обухов если ты готов перейти из физического состояния в звуковой сигнал. Так вроде все эти новые теории говорят, что частица и есть волна, сказала вдруг Инна. Так что можно переходить туда-сюда, главное научиться? Обухов некоторое время смотрел на нее и сказал. Вот именно. И выяснилось, что научиться можно. Но все зависит от возраста. Как в кино, знаешь, строго до 16. Вот у нас... «Также? Тогда зачем «мы» тут начал Олег, который, я думал, так ничего ни на одном занятии и не скажет?» «Только наоборот», — уточнил Обухов. Он рассказал, что разработанный Кукаревым корабль приводится в действие магнитным потоком, активная частица которого называется монополь. Ее существование до сих пор считается недоказанным, однако Кукарев умудрился не только впрячь эту частицу в двигатель, но и заставить ее вводить корабль в резонанс с суммой всех электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий космической струны и на очень короткое время становиться ее частью. То есть частью складки, пронизывающей галактику и одновременно существующей в разных уголках Вселенной. Мы выдохнули, Обухов грустно посмотрел на нас и добавил. Получается примерно так. В самолете тебя привязывают к очень прочной резиновой веревке и на лету выбрасывают наружу. Где ты летишь, куда, как, на какой высоте, ты не знаешь. Просто падаешь. А через несколько секунд веревка натягивается и забрасывает тебя обратно в салон. И ты по-прежнему не знаешь, где ты летишь, куда, как и так далее. Если просто орал, а не умудрился запомнить или даже сфотографировать то, что было вокруг и внизу. Если успел, в следующий раз ты немного представляешь, как это бывает. Куда лучше смотреть и как удобнее фотографировать. На десятый раз у тебя накапливаются знания, позволяющие в целом описать то, что вокруг самолета. На сотый раз ты представляешь себе картину целиком. Ну и так далее. «И мы готовимся», — медленно сказал Антон. «Мы прыгнем вот так первый раз?» Обухов кивнул и некоторое время грустно наблюдал, как мы беззвучно орем и трясем кулаками от счастья. Даже Олег не выдержал, присоединился. Но он же первым и утих, чтобы спросить: А почему мы? Вы лучше, меланхолично заметил Обухов. Все опять засияли, но я-то про себя точно знал, что не лучший, и спросил: Мы-то да! «А вообще, почему до шестнадцати? Тем более до четырнадцати. Нам 12 тринадцать ведь?» «Мне тринадцать через месяц», — уязвленно сказал Антон. «Потому что у полета на корабле с двигателем на монополях есть несколько особенностей». Размеренно начал Обухов, и мы притихли. После вступления в резонанс со струной полет становится практически неконтролируемым, подчиняясь при этом правилам и законам, о которых мы ничего не знаем. Мы убедились, что выход из резонанса возвращает корабль примерно в точку входа, но не имеем представления о том, стоял ли он в этой точке, переместился ли на другой конец галактики или совместил оба этих агрегатных состояния, размазавшись, например, по всей струне и, соответственно, размазав всю галактику для наблюдателя. Как знаете, размазывается мир, когда вы летите на цепочной карусели. Второе. Полет для членов экипажа длится пару минут, а на Земле проходят месяцы. Как в фантастической книжке. — восторженно прошептал Антон. — Возвращение со звезд. В будущее вернемся. — Месяц это не будущее, — кисло сказала Инна. — Все равно прикольно, — начал Антон и замолчал, глядя на Обухова. Тот завершил. Третье. Выдержать работу монопольного двигателя могут только здоровые, физически крепкие люди, не позднее пуберта... младше 16-15, а лучше 14 лет. Мы переглянулись. Инна смотрела на Обухова. Он добавил, «Да, девочки желательно до 12-13. Еще же время на подготовку уходит. Но вообще плюс-минус пара лет позволительно. В любом случае, каждый из вас воздействие монополии переносит успешно. Это сразу проверили». Мы опять переглянулись. Обухов пояснил, «Помните, когда приехали, после линейки ждали, пока воспитатели всех проводят в восточном зале? Там еще полметаллический». Попол ушла на наводка от монопольного потока. Мы готовы были, конечно, сразу отключить, следили через камеры и телеметрию. В моменте никто ничего не почувствовал. Осмотр выявил признаки недомогания у двух девочек и трех мальчиков. Они пошли в отсев. Ну и пара ребят была не в зале, их потом отдельно должны были испытать. «Что, Антон?» «Ничего», — поспешно сказал Антон. «А взрослые, если? С ним что будет?» Обухов поморщился. Я напомнил звонкому балбесу Антуану. «Главного видел, блин?» Антон охнул. Инна тихо спросила. «А физически это как происходит? Какая разница, взрослый, не взрослый?» «Биохимическая разница», — сухо сказал Обухов. «Начинается ураганное выделение гормонов, которые привычны для взрослых, а у детей особо не выделяются, причем неравномерное. У одних органов резко ускоряются биочасы, за секунду проходит год, через минуту орган считает, что ему пора умирать, а у других темп медленнее. Ну и вот. «И он не мог знать, что так бывает», — сказала Инна. Обухов тоскливо посмотрел в окно и сказал, «Если бы, но ему же все на себе сперва». Дверь в несколько стуков начала отъезжать в сторону. Протискивалась коляска с главным. Мы уже знали, что попытки помочь он отвергал и ненавидел. Обухов, старательно заулыбавшись, сказал, «Алексей Афанасьевич, ну, наконец-то, а я уже устал молодежь баснями кормить». Он посмотрел на нас так, что мы все поняли и кивнули, никогда ни словом. И сказал, «Пошли осваивать пионер, товарищи космонавты». СТРУННЫЙ КВАРТЕТ Программа полета была до обидного простой. Самолет-ракета доставляет нас за атмосферу, а последний блок направляет к расчетной точке появления космической струны. ЦУП дистанционно выводит нас на эту точку и включает монопольный двигатель на несколько секунд, 5 или 10 На это время мы вступаем в резонанс со струной. При малейшем отклонении двигателя любых других систем корабля или нашего самочувствия от стандартных показателей монопольный привод выключается автоматически. Нас отбрасывает от струны, и при этом мы почти теряемся на несколько часов. Эксперименты с беспилотными летательными аппаратами показали, что наводка от струны усиливает релятивистские эффекты в геометрической прогрессии. Резонанс продолжительности полторы микросекунды заставил аппарат «Полигон-1» исчезнуть на три минуты, а «Полигон-2» разменял минуту контакта на двухчасовое исчезновение. Созвездие-1, аппарат с полугодовалым щенком, находился в резонансе полторы минуты. На Земле и в остальном мире за пределами струны за это время прошло пять часов. При этом телеметрия не была потеряна. Показания приборов, которые отслеживали состояние аппарата и его пассажира, доходили до ЦУП, но как проигрываемые на очень замедленной скорости. Заново возникло созвездие один не в расчетной точке, а гораздо ближе к Земле, хотя Земля за это время, наоборот, отбежала от космической нити. Зато пассажир был совершенно здоров, бодр и, кажется, ничего не заметил. И он не мог, конечно, объяснить, почему все камеры и другие приборы фиксации опять как и в предыдущих экспедициях, не записали ничего, кроме тьмы и белого шума. Мы, как предполагалось, если не объясним это, то хотя бы сможем рассказать, правда ли там больше ничего нет. Почему-то считалось, что уже это будет огромным достижением для науки вообще и для подготовки следующих исследований в частности и дальних космических экспедиций в особенности. Я ржал. Замудохали нас дебильными песенками, дадим шар земной детям, а в итоге не шар, а космос дали. Если только дети к струнам присасываться могут, и если настоящие космические путешествия возможны только через струны, то космонавтика становится чисто детской штукой, типа зорницы или сбора макулатуры. Ржало ради ржаки, конечно. Я же понимал, что куда мы без взрослых? Кто корабли построит, кто их придумает? Кто рассчитает траекторию полета и вычислит невидимую струну? «Обухов, кстати, так и не сказал, что сам лично ее и вычислил. Это нам главный сообщил, когда сообразил, что мы проявляем особый пиетет к нему не из вежливости, а потому что Обухов рассказал, насколько Кукарев крут. Отомстил, так получается». «Вы думаете, это зауч такой при вашем детском садике?» «Мы опухли просто. Я потом три дня выпрашивал у Обухова первые расчеты выхода на струну» каким образом он умудрился сообразить, где она проявляется, как перемещается относительно Земли, Солнца и центра галактики, вернее, конечно, как они перемещаются относительно нее, и по каким признакам он обнаружил ее. А когда выключил, наконец, еще два дня клянчил, чтобы обухов на пальцах объяснил мне основы рассуждений, потому что в расчетах нифига, конечно, не понял. Пояснение на пальцах я тоже, конечно, понял так себе, а объяснить уж точно не смогу. Как минимум одну вещь мы все уяснили твердо. Нас натаскивают, шутят с нами, болтают за жизнь и спрашивают, понравился ли ужин, два величайших ума и просто лучших человека страны, эпохи. Ну и вообще человечество чего там. И надо этим гордиться, надо этим пользоваться, надо радоваться любому их поручению. Пусть оно и кажется ерундовым. Нам, наконец, объяснили про воду и заменили ее составом, той самой бурой жидкостью, которой была заполнена модель нашего корабля и которой будет заполнен настоящий пионер. Воздействие струны на человеческий организм по понятным причинам совершенно не изучено. Исходили из того, что оно как минимум есть и может оказаться неблагоприятным или поражающим. В ходе экспериментальных полетов, помимо прочего, испытывалось влияние наводок от струны на различные среды. Оптимальным нейтрализатором большинства воздействий оказалась жидкость, очень густой, почти как вазелин, бурый и странновато поблескивающий раствор, который официально назывался специальный состав ТДП-8504. Основу замысловатого состава составил титанат диспрозия. Немногим раньше он помог создать первую смесь, превращающуюся в спиновый лед, жидкость со свойствами твердого вещества, и обратно, без повреждения, погруженного в гель живого организма. Вязкость, поверхностное натяжение и прочие особенности позволяли спецсоставу даже в невесомости вести себя по-земному, плескаться в сосуде, не собираясь в огромный шар или тысячу мелких шариков. Произнести тдп 85 и так далее никто и не пытался, все говорили просто состав. В этот состав космонавту надо погрузиться перед вхождением в резонанс со струной и сидеть в бурой пакости выше маковки до выхода из резонанса. Дышать нельзя ни через трубку, ни от акваланга или других приспособлений. Гусейнов, главный медик дальней дачи, специально объяснил нам, почему, но я отвлекся на первом же пункте, ярко представив, как клетки крови надуваются и лопаются воздушными шариками, а кристаллизовавшийся вокруг меня гель старательно фиксирует эту информацию каждым из видоизмененных атомов, и дальше не запомнил. Поэтому для первого полета особенно старательно искали кандидатов среди пловцов и ныряльщиков. Но отсев прошли не они, а мы. Ха-ха-ха. Причем плаванием занимался только я, но лучшие результаты продемонстрировал нифига не я, а Антон. Он оказался натуральным ихтиандром, ну или бесенком с одного озера. Это было обидно лишь в самом начале. А теперь я, как и остальные, только радовался, глядя сквозь стеклянные стенки бака, как Антон на исходе второй минуты умудряется не только нажимать нужные кнопки на тускло вспыхивающем табло, но и махать нам рукой скорчив весело страдальческую рожу. Хотя с утра жаловался, что все болит и слабость какая-то. Константин Петрович даже думал отстранить Антона от тренировки и отправить Гусейнову, но Антон болтал, отсидел в составе рекордные две минуты, решив девятнадцать заданий вместо нормативных десяти и выскочил на поверхность, сияя улыбкой даже сквозь бешеное дыхание и бурую пленку, на которую он умел не обращать никакого внимания. Константин Петрович помог ему выбраться и дойти до сидячего душа. Оглядел нас и хотел сказать что-то поучительное. Наверное, про маленьких удаленьких и про необходимость учиться и у младших товарищей. Не успел. В зал неторопливо вошел Гусейнов. Осмотрел нас и спросил, «Антон, где?» Мы показали на душ. Гусейнов кивнул. Отвел Константина Петровича в сторону и завел негромкий разговор с неизбежной демонстрацией прикрепленных к планшету листков. Константин Петрович слушал и смотрел очень внимательно, пару раз кивнул, а потом развел руками с явным сожалением. «Что-то плохое», — пробормотала Инна, кутаясь в пушистый халат, хотя было совсем не холодно. «Погодь-каркать», — сказал я. Антон выскочил из душа, разбрызгивая воду во все стороны, как собака, опять не вытерся паразит, и заорал на мотив танца на барабане, потрясая тонкими руками. «Девятнадцать раз я прошел сейчас, ну а ты...» «Антон, здравствуй», — сказал Гусейнов, подходя к нему с халатом. Антон радостно поздоровался, но быстро уловил настроение и закутывался в принятый халат уже с явной настороженностью. «Как ты себя чувствовал с утра?» — спросил Гусейнов. «Нормально», — сказал Антон. Поймал взгляд Константина Петровича и неохотно поправился. «Ну, чуть такая слабость была, но недолго, сразу прошла. Это я съел что-то, у меня бывает от творога там и...» «Слабость с утра была?» — уточнил Гусейнов. Антон подумал и пожал плечами. «Не, с утра нормально. Значит, после завтрака. Точно, говорю же, или я по лесенке пробежал слишком быстро. А позавчера также было?» Антон пожал плечами снова, взглянул на нас и неохотно кивнул. «Антон», — мягко спросил Гусейнов, — «скажи, пожалуйста, ты же в первый день, когда вас всех сюда привезли, не был в восточном зале». Олег шумно выдохнул. Антон, закусив губу, посмотрел на него и мотнул головой. И потом, когда тебя перед ужином попросили дополнительный осмотр пройти, ты другого мальчика попросил вместо себя сходить. Я боялся, что опять скажут, веса не хватает. А Альбертик сказал, что, может, вместо меня, — прошептал Антон. А его даже не взвешивали. Он просто подождал в комнате, потом температуру. Он скинул голову и отчаянно посмотрел на Гусейнова. Гусейнов кивнул. Да, в комнате был включен магнитный контур и в коридоре, которым вышли сюда, был включен магнитный контур. Сегодня и позавчера. И получается, Антон, что тот мальчик, Альбертик, как и Олег, Инна и Ленар, его воздействие не почувствовал, а ты почувствовал. Антон отчаянно сказал, «Это ошибка! Я просто съел или... Это точно ошибка!» «Давай проверим», — мягко сказал Гусейнов. «Одевайся и пойдем. Если ошибка, сразу будет понятна». Антон понуро побрел к раздевалке, остановился, покосился на нас и пошел дальше. «Я хотел что-то сказать, но не придумал что, и никто не придумал». «Может, правда ошибка?» – тихо сказала Инна. «Конечно, ошибкой это не было». кометы брызнул ток антон явно предпочел бы смыться потихоньку он ревел я сам чуть не разревелся а Инна и не сдержалась но олег сказал что так нельзя что мы всю дорогу были экипажем готовым на все друг для друга и должны как минимум попрощаться как следует мы даже обнялись А Константин Петрович потрепал Антона по голове и сказал «Ну все, поехали». Обухов и главный не вышли. Наверное, раньше с Антоном попрощались. Мне хотелось так думать. Антон кивнул, повернулся к нам и сипло сказал «Пацаны, Инна, в общем, удачи». И уехал. А мы остались. Когда мы брели обратно, я сказал, чтобы утешить в основном себя, но ну, может, и остальных. Зато в Артек поехал, а не в Ленинский путь в Шивой. Может, с парашютом прыгнет, как мечтал. «Прыгнет, конечно», — сказала Инна, сморкаясь в платочек. «Обухов обещал же. Он зря не обещает». «Вот и зашибись». «И он не проболтается. Антуан, в смысле давить?» Инна метнула в меня возмущенный взгляд. Олег хмыкнул. Стыди или гады. Я хотел объяснить, что просто развлечь их пытаюсь, но. махнул рукой и пошел к зданию быстрее. Объясняться еще не хватало. Мало мне других забот. Оказалось, немало. Что делать-то будем? спросил обухов, задумчиво двигая туда-сюда замысловатую ручку, расписанную под гжель кружки. Кружка вертелась с трудом. Отставший от дспшного основания стола пластиковый лист дребезжал басом. Мы сидели в столовой вокруг титана, обставленного чайниками, кофейниками и термосами, вокруг которых первым периметром обороны выстроились миски с сушками, печенюшками и мармеладом. Все вместе. Главный, Обухов и мы. Без Антона. Третий, что ли, раз так сидели. И впервые так печально. Главный взялся за толкатели колес, будто собирался подъехать ближе к столу и все-таки хоть однажды налить себе что-то но передумал и снова сложил руки на коленях. «Два человека экипаж, два дублера», — продолжил Обухов. «Дублера нет. Нового привлекать, учить можно, но откуда? Вернуться к резервным, которых отсюда отправили, объяснять, уговаривать? Без шума не получится. Альбертик тот вроде ничего, пацан, хотел сказать Яну, постеснялся. Чего лезть?» Главный обухов, все возможности, способности и привычки каждого из сотни предварительно отобранных кандидатов знают наизусть. Мы убеждались в этом тысячу раз. А заново искать не успеваем. Вдруг совсем тихо закончил обухов и очень быстро отхлебнул из кружки. Будто чтобы заткнуть себе рот. «Обана!» — подумал я. Инна поколебалась, отставила чашку, покосилась на меня, стерла усы, нарисованные какао. Я разочарованно вздохнул. И все-таки спросила: А куда торопиться-то? Вы же сами говорили, что струна до зимы не убежит. Вернее, мы от нее не убежим. Обухов поверх кружки посмотрел на нее, потом на главного. Главный сказал, не шевелясь. Да, пора уже! Куда деваться? Рассказывай. Мы напряглись, и Обухов рассказал Каждые 75 лет. Мимо Земли пролетает комета Галлея, чтобы тут же умчаться обратно на край Солнечной системы. Все про это знают. Тысячи лет с появлением кометы связывали войны, болезни и засухи. В последний раз ждали, что она отравит всю планету цианидом, а заодно посвящали ей красивые стихи. И главное, внимательно исследовали всеми доступными науке средствами. Комета никого не отравила. Вот империалистическая война началась и там людей ядами травили. Но зато и революция ведь случилась. В следующий раз комета Галлея проскочит мимо нас в феврале будущего года. Про это тоже все знают. Уже появились дебильные песни, еще более дебильные слухи. И опять же, главное, что готовятся грандиозные программы для ее изучения с помощью всего арсенала, накопленного человеческой наукой. Телескопов, спектрографов и космических кораблей встречу комете уже летят советские автоматические станции Вега-1 и Вега-2, высадившие зонды на Венеру, и только что запущенный аппарат Европейского космического агентства Джота. Американцы вроде старт космического корабля под изучение кометы планируют, но это не очень точные и даже у них секретные данные. Кое-что астрономы и астрофизики успели рассмотреть, изучить и проанализировать уже сейчас, за полгода до прибытия кометы и почти никто из них не увидел ничего интересного. Ни американцы, ни японцы, ни международный проект И.Х.В., собранный специально для совместного наблюдения за кометой Галлея. Только несколько советских институтов и обсерваторий, объединенных программой изучения кометы СОПРОГ, обнаружили, что на сей раз комета, скорее всего, убьет несколько миллионов человек. Она, конечно, не ударится о Землю и даже близко не коснется ее атмосферы. Большая часть человечества, скорее всего, даже не увидит комету. Та проскочит в миллионах километров по другую сторону от Солнца и тут же умчится еще на 75 лет и 4 месяца. Но, огибая Солнце, комета в очередной раз нагреется. Это происходит всегда. Именно поэтому поверхность кометы, огромная груда смерзшихся камней, тает. Лед превращается в пар, и вокруг каменно-ледового ядра разбухает гигантский раз в 5-10 больше Земли газово-пылевой кокон, который называется комой. Отставшие от комы ионы, пылинки, камушки и заново смерзшиеся в льдинке капли становятся хвостом кометы, а совсем оторвавшиеся падают на Землю метеорным потоком каждую весну и каждую осень, когда наша планета проскакивает через оставленный этим хвостом след спектроскопические наблюдения обсерваторий в Пулково, Ужгороде, Душанбе и Казани — на последних словах мы сынные гордо переглянулись и снова застыли в нехорошем предчувствии — выявили аномальную активность в ядре кометы, а вычисления, проверенные с помощью радиотелескопа в Евпатории, показали, что приближение к Солнцу на сей раз приведет к небывалому ионно-пылевому выбросу, который продлится от месяца до полугода. В результате хвост кометы на время станет большим и толстым, а потом превратится в гигантское метеорное облако. В миллиарды этих песчинок, камушков, льдинок и ионных скоплений Земля врежется в середине апреля 1986 года и не выйдет до июня. Абсолютное большинство частиц сгорит в верхних слоях атмосферы. Звездные дожди следующей весной будут густыми и красивенными. Но и крохотной доли частиц, умудрившихся добраться до поверхности планеты, хватит, чтобы погубить очень многое и многих. Спектральный анализ подтвердил, что лед кометы вправду богат цианидами и другими газами, слабо совместимыми с жизнью. Добавит бед и основная часть облака, которая не будет захвачена атмосферой, а просто облепит ее ядовито-пылевой, и слабопроницаемой для солнечной радиации рубашкой. К лету Земля выскочит из этого облака, растянувшегося на сотни тысяч километров, рано или поздно оправится от раны и потрясений. Возможно, дождется очистки атмосферы и даже запустит новые спутники вместо срубленных отставшими от хвоста кометы метеоритами. А осенью снова влетит в это же смертельное облако. Весной еще раз и еще через полгода. И так будет продолжаться долго, пока облако не уползет вслед за кометой. Но расчеты показывают, что оно не уползет, а наоборот выйдет на новую эллиптическую орбиту вокруг Солнца. И эту орбиту Земля будет пересекать, попадая в неубывающее облако, вечно. Так что на следующем витке комета Галлея, которая на сей раз выйдет с удобной для обзора стороны, может так и не дождаться массового внимания от человечества, остатки которого вряд ли захотят любоваться своей невольной убийцей. «Одна комета, даже просто след от нее, все человечество порешит, — не поверил я. Динозаврам хватило, — сказал Обухов. — Да при чем тут? — начал я и замолчал. Динозавры по правде вымерли из-за кометы, вернее, из-за изменения климата и растительного мира, а изменило их падение космического камушка. Читал я про это то ли в юном технике, то ли в науке и жизни. Это фантастика какая-то, да? Спросила Инна. Так же не бывает. Если бы так было, все бы давно про это написали. Подготовка бы шла. Бомбоубежище, там ракеты и. Она замолчала. Обухов сказал. Результаты наблюдения общедоступны. Спектрограммы и БВР-фотометрия вполне очевидны. Ускорение эмиссии циана, бесспорно, уже сейчас. Прогнозы просчитываются в довольно широком диапазоне, но позитивный, согласно которому выброса не будет, не больше 3% вероятности. Еще 8% за то, что выброс окажется безвредным или произойдет после того, как комета минует орбиту Земли. Я сам все пересчитал трижды. И не я один. Он покосился на главного, тот поправил шарф и снова застыл. Вот так. Мы думали, они на Антона обижаются, поэтому прощаться не вышли. Они, оказывается, считали, сидели. Перепроверяли расчеты, выкладки и варианты. Обухов продолжил. Мы молчим, чтобы панику не устраивать. Но и выход ищем. Американцы, возможно, тоже. Наши с ними связывались. Аккуратно прощупать, в курсе там вообще или нет. Там очень жестко отказываются от любых контактов. На всех уровнях: НАСА, Вашингтон, личные контакты ученых и даже космонавтов с Союза Аполлона. То ли вредничают, то ли боятся, что мы пытаемся их сои навредить. Слышали, наверное, стратегическая оборонная инициатива Звездные войны, сбивать спутники в воздухе и так далее. Так может они и комету собьют? предположил я чуть ревниво. «Это вряд ли», — сказал Обухов. «Такое никаким першингом не собьешь. Проще Эверест разбомбить, чтобы новая Марианская впадина получилась. А они и першинг за орбиту выводить, к счастью, не умеют. Да и не успеют». «Так полгода еще», — удивился Олег. «Через полгода будет поздно. Необратимы... Короче, комета начнет кипеть и испаряться совсем интенсивно через три недели. Максимум месяц». И самое скверное, что процесс уже сейчас затрагивает внутренние каверны и стыки твердых пород, пока перекрытые, что преграждает свободную эмиссию газов в кому и интенсивно наращивает давление, которое создаст кумулятивный. Он замолчал, виновато усмехнулся и уткнулся в кружку. — А мы? — спросила Инна. Обухов, как ни странно, легко ее понял и отрезал. — Мы тоже не успеем. Даже если беспилотно, — не унималась Инна. К Венере же получилось отправить. Если сделать аппараты с реактивной тягой, чтобы эту дуру чуть-чуть с курса сбить и направить в Солнце, Солнце, Юпитер и Сатурн своими массами за миллиарды лет с курса не сбили, а мы... В любом случае, это же надо придумывать, разрабатывать, производить, испытывать, запускать, выходить на сближение. Каждая из задач на Тренобелевке. Допустим, справимся. Но всякий раз потребуются годы. Придумывать годы. Разрабатывать годы и так далее. И лететь. Даже если традиционный корабль стартует прямо сейчас, пока комета идет на сближение к перигелию, точки, в которой комета рекордно близка к Земле, выйдет через годы. И смысл в этом, подумал я, пытаясь ухватить мелькнувшую только что мысль. А ухватил ее Олег. Традиционный. Мы с Инной посмотрели на него. Инна также медленно сказала... А пионер нетрадиционный. Он же за минуты или часы, ну, если струна позволяет, да? Я поморщился и сказал: «А она же нас не ждет специально, чтобы к комете привести, а и приведет толку-то. Долетим да и в щечку комету поцелуем, что ли. Нужен же способ ее заткнуть, чтобы не пукнуло, блин. А у нас такого способа нет. Главный пошевелился. Обухов быстро посмотрел на него и снова принялся задумчиво разглядывать чай в чашке. — Или есть? — медленно спросил я. Обухов сказал, не поднимая глаз. — Ребят, вы маленькие, не понимаете. Это страшный риск, почти... Мы просто не имеем права, я не имею права. Так не делалось никогда. Я усмехнулся. Маленькие. «А когда нас набирали и выбирали, думали, что мы большие, да?» «Что смешного?» — спросил вдруг главный резко. Я поежился и сказал, как мог, спокойно. «Не делалось, так и не будет делаться никогда, если мы сейчас не сделаем». «Есть способ, да?» Обухов поставил чашку и заговорил, уставившись на меня и загибая пальцы. Не способ, а теоретические ни разу не опробованные разработки. Это раз. Корабль под это не приспособлен. Нужна новая оснастка, новое распределение обязанностей, новые навыки экипажа. Это два. Мы к этому не готовы. Ничего не готово. Вас даже под прежние задачи выучить не успели, что про новые говорить. Это три. Схема «двое в основе, двое дублера» сломалась, спасибо. Он запнулся и продолжил. Под новую задачу экипаж должен комплектоваться тремя человеками. Значит, дублеров нет вообще. Это четыре. Это три, возразил я. Настроя. Так и полетим. Так не делается, сказал Обухов жалобно. Значит, сдохнем вместе с дублерами и остальным населением планеты, весело сказал я. Так предлагаете. Олег встал подошел к двери, открыл ее и выжидательно посмотрел на нас. «Ты чего?» — спросил Обухов. «Я тоже встал, одновременно с Инной, и объяснил. Времени мало, и готовиться. Пошли уже, а?» «Поехали», — поправил Олег. Конец второго эпизода Читал Григорий Перель